Глава двенадцатая. Душа моя неспокойна. Одна ее часть страстно желает мести, другая говорит, что сейчас это нерационально и нужно подождать. Я не знаю, что выбрать. Путь к вершинам могущества тернист и близок и стоит допустить ошибку, как ты сорвешься вниз и наколишься на острые пики врагов. Я мучаюсь двойственным состоянием души, но знаю, что пока не отомщу, не видать мне покоя. Я откладываю месть в дальний ящик, но этот груз давит все сильнее. Я не простил мучителей, и смерть Таны осталась неотомщенной. Но это дело времени. Проводя время в размышлениях, я заметил, что тьма начинает влиять на меня. Я стал более резким и иногда ловлю себя на мысли, что готов применить силу даже на друзьях. Это все влияние первостихии. Исподволь она начинает менять практикующего. Что ж, я знал об этом, но готов противостоять ей. Что ни говори, изначальные силы могущественны, и несведущие практикующие очень быстро поддаются их влиянию. Тёмные становятся тщеславными, заносчивыми и желчными, готовыми уничтожить всех ради своей цели. Светлые слишком ударяются в справедливости желания очистить мир, забывая о полутонах. В итоге сжигают всё вокруг. Хаоситы, их проклятие безумия. Но есть возможность избежать этого. и я ей воспользуюсь. Меня назначили тассерарием. Может, сделать военную карьеру? Хоть мне льстит подобное признание моих заслуг, но я никогда не мечтал о военной службе. Тем более, пример Нараката весьма нагляден. Центурионы едва не казнили за утерю кристаллов. Хорошо, что удалось вынести один сундачок с Грайхами, только это его и спасло. Даже с должности не сняли. А вот остальные Грайхи, скорее всего, у противника, что очень плохо. Надеюсь, я не окажусь рядом, когда они их используют. Ужасающая притягательная мощь. Началась война с Гуро. я надеюсь заполучить в свою коллекцию некоторое количество артефактов и иных редкостей из захваченных городов. Всегда любил их коллекционировать. Тем более, что среди них попадаются весьма любопытные экземпляры. Никогда не думал, что мне так понравится сражаться. Восхитительное чувство опасности. Кажется, я становлюсь зависимым от него. Но какие бы события ни происходили вокруг, они приближают меня к цели. ИЧИРО ХАЯСИ Небо закрывало серый охмарь, из которой моросил мелкий противный дождик, скрывая окрестности сплошной пеленой. Холодные капли стекали за воротник, отчего легионеры поводили плечами и глухо ругались. мокрая одежда липла к телу, высасывая тепло из солдат. Раскисшая земля с чавканьем отпускала сапоги, чтобы через мгновение вновь засосать их. Стотысячная армия угрюмо шагала вперед по вражеской территории. Серая громада гор возвышалась слева, вершины терялись в дымке тумана. Настроение солдат было паршивым. Легат Касагоши, Объезжающий войско на ящере вызывал лишь вспышки глухого раздражения. Ему-то не приходится месить сапогами липкую глину. «Привал!» Уставшие бойцы плюхнулись прямо в грязь, восстанавливая дыхание. «Тессарарий и Чиро! Вас вызывает опцион Весикаго!» Юный джигат, служивший посыльным у опциона, склонился в поклоне. Маг вздохнул и направился следом за гонцом. Апцион сидел под наспех натянутым тентом и изучал карту. «Ичира!» — поприветствовал Весикага, пустив клуб дыма. «Погодка просто отличная! Ха -ха. Готов к новому заданию!» «Снова?» — недоумевающе поднял бровь маг. «Мы же недавно вернулись. Неужели в манипуле не осталось больше бойцов?» — Приказ центуриона гейса скривился опцион стряхнув пепел не знаю чем вы ему понравились или наоборот насолили но он в который раз настаивает чтобы в разведку шли именно вы ясно поморщился ичи склонившись над картой и что желает доблестный центурион доблестный покосился на него висикаго скажешь что же «Но не в этом суть. Смотри. Пройдете вдоль отрога Григса», — провел пальцем Весикаго. «Посмотрите, нет ли засады. Также аккуратно осмотрите окрестности Негата. После этого вернетесь и доложите. Не подставляйтесь. Бойцов в моем командовании не так много, и терять я их не намерен. Все понял». «Да», — кивнул Ичиро. «Ну тогда вперед. И осторожней там». а то знаю я вас. Весикаго оторвался от карты и проводил взглядом удаляющегося мага. Ичиро разлился Снова тащиться по грязи и лазать по мокрым скалам. Проклятие! Этот гейс начинает раздражать. Подъем! рявкнул чира вернувшись к своему десятку. К слову, их так и осталось шестеро. Пополнения не хватало. и командование решило, что не стоит увеличивать количество разведчиков, коих и так достаточно. Впрочем, Ичира это вполне устраивало. «Мы идем на разведку». «Опять!» — взвыла Эсаджи. «Мы же только вернулись!» «Приказ Гейса», — мрачно ответил Ичира. «Я вам серьезно говорю, он решил нас прикончить». «Вспомните, сколько раз мы натыкались на засады, хотя передвигались скрытно. Он явно сливает информацию врагам». Сейджо с силой вогнал нож в ножны и, скрестив руки на груди, прислонился к повозке. «У тебя паранойя, змей!» — махнул рукой Чироки. «Везде врагов ищешь. А даже если и так, что ты сделаешь? Доказательства есть?» «Ну-ну...» неопределенно крутнул головой Сейджо. «Если я прав, то нужно лишь дождаться подходящего момента». После этих слов он вытащил нож и проверил заточку. «Собираемся», — прервал разговор ичира «Если поспешим, то, возможно, успеем управиться к вечеру». «Да ты оптимист», — вздохнул Шантай. «Чтоб этого вонючего центуриона страшу волок!» Мрачно сплюнул Шугат. Бойцы скользили вдоль от словно тени. Дождь скрывал их, превращая в невидимок. Скверная погода! И ничего не сделаешь. Маги пытались разогнать тучи, но их попытки ни к чему не привели. В этих местах дождь — частый гость. и враги прилагали совсем немного усилий, чтобы заново пригнать облака. Потому и приходится мерзнуть под холодным дождем и стылом, пронизывающим ветром, дующим с гор. Бусинка молодец. Как только начались дожди, она недовольна пофырков, нашла лазейку в повозку и не показывала оттуда носа. Наверное, половину припасов уже съела. В небольших перерывах между дождями она навещала мага, но стоило упасть первым каплям убегала обратно. Уже начало темнеть, когда разведчики обнаружили кое-что интересное. «Там! Смотрите!» Сэйджо остановился и показал пальцем выше по склону. В темном зеве пещеры бился огонек. Кто-то плюнул на осторожность и решил согреться. Естественное, но, учитывая близость врага, глупое желание. «Поднимаемся!» — прошептал ичира и бойцы начали карабкаться по скользким камням вверх. В пещере сидело четверо. Источником тепла служили горючие камни, сложенные небольшой горкой. Пламя вгрызалось в топливо, и камни потрескивали, пуская стайки искр. По стенам извивались уродливые тени. Джигаты жадно сгрызали с палочек поджаренное мясо и пускали по кругу баклашку. Видимо, дозор до того их вымотал, что они даже не выставили часового. «Катару Асун Энтессу Игмама! Шутуру Кабру Ксирас!» Ичиро прошептал заклинание, и белесый туман, сгустившийся на кончиках его пальцев, скользнул в пещеру. Бог сновидения откликнулся, и скоро джигаты крепко уснут. Все пошло не по плану. Когда туман окутал врагов, они развернулись к выходу, уставившись прямо на мага. Глаза противников полностью затянула черная пелена. Кровеносные сосуды налились черным. Вокруг глаз пролегла темная сеточка. Схватив оружие, они бросились к выходу. Крутнув кистью, Ичиро создал и швырнул воздушный кулак в пещеру. Пела врагов подбросила и сильно приложила о стены. Костер разлетелся, засыпав полугольками. Разведчики шустро выпрыгнули из-за камней и забежали в пещеру, отбрасывая оружие и связывая врагов. «Готово!» Шугат перевернул бойца на спину и с омерзением осмотрел его. «Очень хорошо!» «Эсаджа, разожги огонь!» «Чироки, подтащи их поближе к костру!» «Шугат, посторожи снаружи!» «Мало ли что!» Распределив обязанности, и Ичиро стал разглядывать пленных. Они лежали без сознания и хрипло дышали. Было похоже на то, что у них сломаны ребра, а у двоих и руки. Вскоре в пещере вновь заполыхал костер, и озявшие бойцы уселись вокруг него, протягивая к пламени ладони. Благодатное тепло растеклось по телу, выгоняя из костей холод. «Очнулись! Трое очнулись!» — кивнул Чироки на пленников. «Ладно. Нужно вытянуть из них информацию», — поднялся мак и посмотрел на пленников. «Тот, кто добровольно ответит на вопросы, умрет быстро. Желающие есть?» Взгляды, полные ненависти, послужили хорошим ответом. «Зря вы так», — пожал плечами Ичиро. «Думаете, сквош спасет вас? Тогда вы глупцы». Поверьте, ему наплевать на всех. Вы лишь пешки в его игре. Скверно предаст нам сил. Мы уничтожим вас, и тогда все будет нашим. Глаза одного из воинов стали наливаться чернотой, а голос стал грубым и хриплым. На руках вздулись черные вены. Лицо искривилось, и изо рта полетела пена. Любопытно. обормотал мак, наклонив на бок голову. Он близок ко второй стадии заражения, а это значит, он уже отведал джигатской плоти, и ему осталось лишь пройти обряд посвящения. Вы не понимаете, с чем имеете дело. Примите скверну, склонитесь перед сквошем и обретете силу. Я вижу ваши тайные желания. Поддайтесь им и совершите ритуал. Я подскажу, что нужно сделать. Вы не пожалеете. Старый боец протянул последние слова, криво усмехнулся и облизнул губы. Всегда одно и то же. Потер Лопычиро. Сейджо, оттащи его к выходу и приступай к допросу. Он точно ничего не скажет, скверно слишком глубоко поглотила его. А вот в остальных еще сильны человеческие чувства. Пусть он послужит для них примером. Зараженный не кричал от боли. Он ухмылялся, глядя, что с его телом делают разведчики. Так он и умер, не проронив ни звука. Зато его смерть произвела впечатление на остальных плендах. Двое оставшихся побледнели и отвернулись. Одного даже вырвало. Разведчикам тоже было не по себе. Несмотря на бурное прошлое, вот так хладнокровно пытать людей они не умели. Одно дело прикончить врага в схватке, когда ярость боя пьянит и кружит голову. И совсем другое — резать беззащитного. Исключением был Сейджо. Он остался бесстрастным. Ни одной эмоции не проявилось на его лице. И Чиро тоже было неприятно это зрелище, но он знал, что те, кто однажды принял скверну, навсегда останутся ее рабами и утратят свою человечность. Поэтому он показал пальцем на следующего, и Сейджо продолжил допрос. Молодой джигат сломался, его даже и пытать особо не пришлось. Стоило Сейджо согнуть сломанную руку, как тот выложил все, что знал. и Ичиро задумался. Ситуация вырисовывалась интересная. Противник знал о количестве легионеров, командирах и примерных планах. Они даже знали, что к ним придет подкрепление из королевства Аргун. И это поведал простой солдат. Кто-то в войске сливает информацию противнику, в этом можно не сомневаться. Также пленный рассказал, что около 30 тысяч воинов защищают негад. В городе имеются маги и несколько десятков одаренных. «Не густо. Что-то правитель Гуро выделил слишком мало сил для защиты города. Может, копит силы для генерального сражения? Но ну, хоть что-то узнали. Завтра поутру надо взглянуть на укрепление города». «Кто знает, что вы здесь? Вас должны сменить или это временное убежище?» И Чиро с задумчивым видом задал последний вопрос. «И кто?» — прохрепел пленник. «Мы должны были завтра вернуться обратно». «Спасибо, что ответили на мои вопросы», — кивнул маг. «Сейджо, убей их». Пленник обреченно прикрыл глаза. Один задергался, тщетно пытаясь вырваться. Сейджо поочередно вонзил кинжал каждому в висок, а Шантай вытащил тела наружу. Неприятная, но необходимая процедура. «Зачем убивать?» — поморщился Эсаджи. «Может, стоило связать и на обратном пути освободить?» «Запомни, Эсаджи!» — повернулся к нему ичира Если есть возможность прикончить принявшего скверну, убей его. Эта дрянь распространяется быстро и превращает человека в чудовище. Однако всегда находятся жаждущие получить силу любой ценой и обращаются за помощью к сквошу. Только вот цена оказывается слишком высокой. Ложимся спать. Я наложу охранные чары. И позовите Шугата. Он, наверное, уже примерз к скале. Утром они начали пробираться в сторону города. Дождь прекратился, однако плотный густой туман пропитывал одежду насквозь. Серая пелена затянула все вокруг и не думала исчезать. На расстоянии пары метров уже ничего не было видно. К счастью, обошлось без происшествий. Забравшись повыше, они с наслаждением глотнули свежего воздуха. Туман остался внизу. Сверху он казался пушистым белым одеялом, укутывающим землю. Впервые за пару недель сквозь облака проглянуло солнце и подул легкий ветерок, разорвавший плотное марево мглы. «Вот и город!» — прошептал Сейджо. До Негата было далеко, однако кое-что они разглядели. Город стоял рядом со скалистыми горами, которые служили природной защитной стеной. На их вершинах что-то блеснуло. Наверняка там стоят катапульты или что-то подобное. С другой стороны Негата поясывала река, подпитывающая ров, прорытый вокруг города. Лес на расстоянии нескольких километров был срублен. Скрытно подойти не получится. Сверху виднелись воины, патрулирующие территорию вокруг города. Вражеского войска видно не было. Наверняка заперлись внутри, приготовившись к долгой осаде. «Возвращаемся», — оглядел бойцов Ичиро. «Отсюда мы ничего не разглядим, а подходить ближе слишком рискованно». Обратный путь прошел без происшествий. На подходе к армии их остановил патруль, но, узнав своих, пропустил дальше. Разведчики влились в войско, и Ичиро отправился на поиски Весикаго. Опцион шел во главе манипулы, насвистывая какую-то мелодию. «Ичиро! Уже вернулся? Отлично!» «Ну что, враги уже распахнули ворота и ждут нас цветами?» покрытая Покрытое оспинами лицо растянулось в язвительной улыбке. «Конечно, Шиви Сикаго, и цветы эти держат тридцать тысяч воинов. Только сомневаюсь, что нам придется по вкусу их аромат. Пойдем, присядем в повозку, там расскажешь». буркнул посерьезневший Апцион. «Ясно», — задымил сигары Висикаго, выслушав Ичиро. «Вот уж порадую легата на совете новостями», — задумался он. «Мне показалось, или наше войско стало больше?» — поинтересовался Ичиро. «Не показалось», — пронзительно посмотрел на него Апцион. Из Аргуна пришло подкрепление в 60 тысяч бойцов. Из столицы прислали жрецов-богов. По до меня слухом сюда отправили самых проблемных и неугодных. Они даже ехали в разных повозках, что косвенно подтверждает слухи об их неуживчивости. Также кланы прислали своих бойцов, в основном практикующих. «Сильно не болтай об этом!» Это, конечно, не секрет, но если ты говоришь правду, и у нас завелся предатель, не нужно давать ему лишней информации. Может, начнет разнюхивать, и мы его выловим. Вряд ли, конечно. Наверняка это весьма хитрая крыса. Но все же не нужно исключать такую возможность. А пока можете отдыхать, вы хорошо поработали. Мне нужно все обдумать». И Чиро оставил задумавшегося Весикаго в повозке и пошел к друзьям. Скоро они прибудут к Негату, и начнется осада. И если судить по тому, что он видел, жаркое предстоит дельце. «Стой, нечестивый, иначе я сожгу тебя в священном пламени! Я чувствую, что тебя несет кровью и скверной! И кажется, да, я ощущаю в тебе частицу тьмы!» Крепкий мужчина, облаченный в белоснежную мантию, перехваченную на поясе золотистым кушаком, смотрел прямо на Ичиро. Льдистые глаза впились в разведчика, словно во врага. На рогах вырезаны руны, складывающиеся в магические печати. В руке жреца бился золотистый огонь. Хватит одного движения кистью, чтобы шар полетел в мага. Ичиро выругался про себя. Только жреца Ракута ему и не хватало. Неудивительно, что он почувствовал тьму. Стихии антагонисты чутко реагируют друг на друга, как их не скрывай. Жрец напрягся, готовый сжечь чира если тот шевельнется. Если так пойдет дальше, здесь начнется схватка боевых магов. Неужели жрец начнет битву? Понятно, почему его отправили подальше от столицы. Похоже, свет выжег ему все мозги. Мысли мгновенно пролетели в голове Ичиро. Нужно было что-то предпринимать. Ситуация накалялась.